Полночь мы с Бурвидусом стояли за статуей старика. Дворф переминался и пытался меня разговорить, но я просто показал Дворфу кулак, и он прижал широкую, как лопата, ладонь ко рту. Не успели мы устроиться, как показалось, чернушка, в плаще и поспешила в нашу нишу. Ни слова не говоря, стала протискиваться между мной и статуей. — Ты что делаешь? — прошипел я. — Иди в мою комнату! «Я там весь вечер провела. Пусти! А тебя все нет и нет!» «Я занят!» «Ты всегда занят! Пусти же!» Но договорить мы не успели. В коридоре раздались легкие шаги, и из-за поворота показалась Леонора. Она шла с закрытыми глазами, держа в руках свой убийственный самострел. Проплыла мимо нас, и тут Бурвидус не выдержал и вскрикнул. «Лия!» Девушка остановилась. Медленно, не открывая глаз, повернулась в нашу сторону. В ее лице появилось что-то хищное, и чернушка тихо ойкнула. Мгновением позже раздался выстрел из арбалета, и если бы не защита шизы, Бурвидус был бы убить своей невестой. Она выстрелила очень быстро и метко. Вспышка щита шизы. Бурвидус резко отклоняется назад и бьется затылком о стену, ругается. Дальше уже я не стал терять время. Вышел в ускоренный режим, перехватил рабы, несущуюся к дворфе на всех парах, и буквально закинул ее в комнату чернушки. Вернулся, немного вытащил жизненной энергии из Леоноры, и она упала мне на руки. Я отнес дворфу в ее комнату и положил на постель. Самострел убрал в шкаф и вышел. У дверей стояли хмурая чернушка и ошарашенный бурвидус. «Пошли», — приказал я им обоим, и первым направился в свой кабинет. «Ну что, убедился?» — спокойно спросил я обескураженного дворфа. Тот только жалобно заморгал. «Будешь рассказывать о ритуале?» И, знаешь, мне трудно это говорить, но не ставь меня перед выбором, или мы, или твоя невеста. Ею управляет враг, и с нее надо снять это, ваше... М -м -м заклятие». Дворф весь сжался и стал еще меньше. «Я мало что знаю, правда», — заметив мой взгляд из-под приподнятой брови, поспешил добавить он. «Ритуал проводят наши старейшины». «Но что знаю, расскажу», — сдался дворф. Бурвидус сильно вспотел, и капли пота катились по его лбу. Он постоянно вытирал его тыльной стороной широкой ладони. «Когда народ отвергает кого-то, это или преступник, убивший своего сородича, или дворф, продавший душу демонам». Тогда его судят, и если нет смягчающих обстоятельств, то привязывают душу такого дворфа к, к животному, ловят дикого козла и проводят ритуал привязки. Если есть смягчающие обстоятельства, то казнят. М да, с Леонорой поступили мягче и в то же время сурово. Ее предали в руки Богу и продали смиртом. — Видимо, отец хорошо заплатил старейшинам. — Вот, собственно, и все, что я знаю. — Да. — Не густо, — согласился я. — А какому богу ее предали? — Неназываемому. Теперь я с удивлением уставился на Дворфа. — Это еще что за бог такой? — Бог, он и есть бог, — ответил Бурвидус. — Зачем ему имя? Он отвел в сторону глаза. «Бурвейдус, хватит врать!» — не выдержал я. «Если не хочешь говорить, так и скажи». «Нельзя взять и просто так назвать имя Бога», — отозвался смущенный дворф. «Это наказуемо. Его можно назвать по имени только тогда, когда призываешь его». «Ну, теперь понятно», — кивнул я. «Только это не приблизило нас к разгадке тайны Леоноры». Вы оба все видели, понимаете, что ею управляли во сне. Предположения, мысли какие, если есть. Выкладывайте». Но ни Чернушка, ни Бурвидус помочь мне не смогли. Дворф просто насупленно молчал, а Дзирда на мой вопросительный взгляд ответила. «Я не была жрицей. Не смотри на меня так. Я простой командир пограничных войск». «А ты, Шиза, что скажешь?» Мысленно, как к последней надежде, обратился я. «Что скажу? А давай спросим у хранителей. Если Биота знает этот ритуал, то, может, и они тоже знают?» «Молодец!» — ответил я. «Мне тоже пришла такая мысль в голову». «Что-то я этой мысли в твоей голове не видела». «Смотри лучше!» — огрызнулся я. «Значит так, ты, Бурвидус...» «Отправишься опять под стражу. И не смотри на меня, как теленок на мамку. Ты болтун, каких свет не видел, а мы должны держать это дело в тайне. Ты, чернушка, ночью будешь спать у меня, а я на время отлучусь». Заметив взгляд Зирды, попытался отвертеться. «Сама, видишь, не до того. От слова своего не отступаюсь. Как обещал, так и сделаю». А сейчас мне надо отлучиться и кое-что разузнать про этот ритуал. «Ну, Лия спит», — не отступила Чернушка. «И до утра много еще времени. А днем она нормальная, вот днем и убудешь по делам». М -м, «Ладно, как скажешь», — не стал спорить я. И мне показалось, что в лице Чернушки промелькнули черты Шизы. Ее довольная улыбка. Утром, пока моя черная невеста, разбросав руки по постели, улыбаясь во сне, сладко посапывала, я осторожно убрал ее руку со своего лица. Встал, собрал свои вещи и, не одеваясь, чтобы ее не разбудить, телепортировался в город на горе. Став у парапета, стал быстро одеваться, поглядывая по сторонам. И, конечно же, управленческий аппарат в лице моего спецназа из троих оболтусов, ничего не замечая, играли в карты. Но к ним уже присоединился авангур. Мне оставалось только покачать головой. Авангур был голым, не считая набедренной повязки, а груда его вещей лежала возле мастера. — Дайте отыграться! — вопил покровитель пророков. — А что у тебя есть? — смеялся магистр. Твоя повязка нам не нужна. — Вот! — красный от возмущения Авангур стянул с руки браслет. — Мой браслет против всей одежды! Я решил досмотреть, чем все это закончится. Над бедным Авангуром склонился Рострум. Его змеи лезли хранителю в карты, и тот отмахивался от них, как от надоедливых мух. — Еще бери! — советовал Рострум. — Да отстань ты! «Бери, говорю!» — горячо шептал Вальгум. «Точно тебе говорю!» «Берешь?» — спросил мастер. Авангур глянул на Рострума и махнул рукой. «Беру!» Мастер послюнявил пальцы и сдал Авангуру карту. Тот ее осторожно поднял и вдруг со злостью запустил в лицо Рострума. Вскочил и схватил моего управляющего за уши. Рострум взвизгнул и заголосил. «Ухи! Ухи!» Между ними завязалась борьба, а я селился вспомнить, где это уже слышал. Наконец, змеи Рострума обвились вокруг шеи неудачливого хранителя, и тот захрипел. «О, мой бог!» — закатил я глаза. «У всех подданные, как подданные, пребывают в благолепии от своего повелителя. А у меня ходящее бедствие. За что мне это?» Чем я провинился перед судьбой? Как вообще стоит и строится моя гора? Эти разряженные клоуны только в карты играют. Почему меня еще не разорили, не выгнали? В голову пришла земная поговорка, которая мне не очень понравилась. Какой поп, такой и приход. Понимая, что других управленцев у меня нет, устало посмотрел на это сборище. «А может, просто смириться с их чудачествами? Таких абсолютно бесшабашных управляющих ни у кого нет. И, кроме того, смогли же они без меня отбить нападение рока. Все равно я не управляю процессами на этой горе. Так пусть же идет, как идет!» «Эй!» — крикнул я. «Хватит драться!» Все мгновенно посмотрели в мою сторону. Два неразлучных друга тут же затянули свой нудный псалом. «Славься!» И им стал вторить с зажатыми ушами Рострум. Авангур от досады сплюнул и отпустил Рострума. Сирена из бассейна трубно и до ужаса противно заголосила, возвещая о моем прибытии, и весь город стал петь осанну. Я же обреченно стал ждать конца торжественной встречи. «А что поделать? Эти духи уже никого не видели и не слышали». Допев песнь приветствия, троица подбежала ко мне. «Мастер, отдайте вещи и браслет нашему гостю, которые вы выиграли жульническим способом», — приказал я. «Как отдать?» — возмутился мастер. «Я не жульничал. Карточный долг — это святое, как. как наша гора». «Не жульничал, значит», — поджал я губы. «А сыграй со мной». «С вами?» «А на что?» «Если ты выиграешь, то можешь делать здесь все, что захочешь. Проиграешь ты, Авангур заберет свои вещи, и вы все трое будете строить мой город, а не играть в карты». «Идет», — живо согласился мастер. Он думал, что меня так же просто провести, как Рохлю и Авангура. Он брал для своих обманов мою благодать и меня же хотел надурить. Ха, простак. «Кто будет раздавать?» — спросил мастер, суетливо тасуя колоду карт. «Колода твоя, ты и раздавай!» Мастер быстро раздал по две карты, а я вышел в ускоренный режим и отрезал его от притока магической энергии. Поднял его карты. «Ну, конечно, там был туз и десятка. А что там у меня?» «А у меня две десятки!» — подстраховался негодник. Я поменял его туза на свою десятку и вышел в нормальный режим. Довольный мастер, глядя на меня свысока и широко ухмыляясь, спросил. «Еще, владыка, брать будете?» «Нет, себе бери». «А смотреть? Вы даже не смотрели карты?» — удивился мастер. За моей спиной стоял Рострум, и его змеи кружились над моими картами. Я накрыл их ладонью. Авангур скромно сидел в сторонке, решался вопрос его служения. Мастер отложил колоду и поднял карты. Это надо было видеть. Словами выражение лица жулика не описать. В нем была вся гамма чувств от удивления до обиды и возмущения. Я наслаждался его реакцией. Сначала это было недоумение, потом огромное удивление. Он положил карты и вновь поднял их. Побледнел, и руки его затряслись. Он что-то бормотал, перебирал карты, но две десятки не исчезали. «Вскрываюсь», — произнес я и выложил туза с десяткой. Мастер с воплем выронил карты. «Мне подменили карты», — обратился он к Рострому и Мессиру. «Я точно помню, что сдал себе туза и десятку». Наконец, осознав, что сам себя выдал, сдулся, как воздушный шарик. Авангур с радостным воплем вскочил со своего места и заплясал. Я понимал его радость. Что бы он делал без своего браслета? Ходил бы, побирался, как казанская сирота, а потом бы развеялся в эфире. Какие азартные ребята, эти хранители, однако. И тут я вспомнил про девушку, убитую рабы, и приказал ей выйти из меня. Рядом появилась девушка, она удивленно заморгала, потом увидела меня и присела в Книксине. «Рада вам служить, владыка!» — мелодичным приятным голосом произнесла она. «Тебя как зовут, красавица?» «Мата». «Мата, будешь управляющей моего дворца». «А кстати, где мой дворец?» — спросил я Рострума. Тот отвел глаза и стал сосредоточенно ковыряться в носу. «У вас нет дворца, владыка?» — вылез вперед мессир. «Как нет? А чьи там купола?» — показал я пальцем на сверкающие золотом купола высоких палат. «Это дворец Рострума, владыка», — за спиной мессира нарисовался мастер. Рострум стал бочком отходить в сторону. «Ясно», — усмехнулся я. — Рострум сказал, — стал ябедничать мессир, — что вы тут бываете редко, долго не задерживаетесь, и вам дворец не нужен. Вот. — Ясно, — повторил я. — Я забираю этот дворец себе. Марта, ты будешь управлять дворцом. Помнишь, как это делала Лия? — Конечно, владыка, — девушка, ухватив изящными пальчиками края платья, — вновь сделала присед. Затем мгновенно преобразилась. «Вы трое», — она обратилась к моей троице, — «живо за мной и будем проводить ревизию дворца». Рострум хотел возмутиться. «Ты кто такая?» Но, увидев мгновенно очутившийся в руках девушки арбалет и ее жесткий непреклонный взгляд, спрятался за спину мастера. «Объяснять надо?» Сурово спросила Мата, и все трое отрицательно закачали головами. «Тогда вперед! И шевели ногами!» Троица под конвоем новой управительницы пошла понура прочь. Я уселся на край фонтана и подождал, пока Авангур оденется и подойдет ко мне. «Авангур, ты понимаешь, что остался мне должен? Я сразу, можно сказать, взял быка за рога». Тот молча кивнул и внимательно на меня посмотрел. «Тебе что-то нужно?» — утверждаю, произнес он. «Ну, наверное, ты уже понял, что я не все знаю, что знаете вы, хранители, созданные Творцом», — начал я издалека. «Это сразу видно», — кивнул он. «Тебе нужна информация?» «Нужна, Авангур. Но чтобы ты расплатился со мной, этого будет мало». «Понимаю. Что ты хочешь?» «Ты знаешь расклад сил среди хранителей?» Авангур задумчиво почесал ухо. «Главный здесь Рок. Потом идет Биота. Теперь появился ты, и вы делите планету». Ловкач Курама завладел инферно. Не представляю, как ему это удалось. Но скоро его там потеснят. На нейтральный мир ушел Ридас, старый привратник. Сейчас братья начнут рвать вотчину Рока и Биоты на кусочки. Конечно, это дело не одного столетия, но у тебя в перспективе положение лучше, чем у них. У тебя есть союзники и нейтральные хранители. Но ты хотел спросить о другом, ведь так? Все верно. У меня внизу, в графстве, есть отверженная Дворфа. Она предана соплеменниками в рабство Року. «И сейчас она ночами пытается убить близких мне людей». «А в чем проблема? Убей ее и все», — равнодушно отозвался Авангур. «Тут уж ничего нельзя изменить». «Я не стал говорить ему, что не могу так поступить, что отвечаю за нее перед самим собой, перед своей совестью. Что это неправильно убивать ту, которую принял. Это предательство». Я не хочу ее убивать, хмуро ответил я. Хочу освободить от заклятия, связывающего её и рока. Это невозможно, мой визави пожал плечами. Ты не знаешь механизма связи духа раба и господина, я так понимаю. Ну так я тебе расскажу: тело разумного существа- это вместилище духа, который это тело оживляет. Дух селится в сердце и заставляет его биться, гоняя кровь по телу. В крови находится душа, это память, чувство и так далее. Она собирает всю информацию, доступную для разумного, а переносит эту информацию кровь. Дух раба связан с господином неразрывной связью. Как только ты захочешь эту связь порвать, то раб тут же умрет. Так что, мой друг, прости, но твоя дворфа обречена. Она не может не выполнить приказ господина. «Сожалею, но...» — Авангур развел руки. «Все так и есть». «И что, нет никакого выхода?» — недоверчиво переспросил я. «Ну, я, по крайней мере, не знаю. И еще, ты очень, так скажем, человечный, что ли. Ты дела смертных принимаешь близко к сердцу. Хранители должны быть выше страстей и чувств смертных». Смертные рождаются, умирают, болеют, враждуют и убивают друг друга. Они несовершенны, и поэтому мы должны следить за равновесием в системе. Я это уже слышал, Авангур, отмахнулся я. Давай не обо мне. Может, есть какой способ обойти это заклятие? И девушка выживет, и Року нос утрём. Авангур пристально посмотрел на меня, покачал головой и предложил. «Если у тебя есть идеи, то предлагай, а я, если увижу, что идея абсурда, скажу, что это глупость». «Ну, хорошо, давай попробуем», — с тяжелым сердцем согласился я и ляпнул первое, что пришло в голову. «А если подселить девушке другого духа и завязать заклятие на него? Это глупость». Авангур заморгал и посмотрел на меня, как на чудо чудное. «Нет». Не скажу, что это глупость. Интересный ход, и может сработать. Только надо найти духа, согласного уйти за грань, после того, как откажется выполнять приказ господина. А подсадить духа мы сможем здесь. Только кто ж согласится? Мы тут вторую жизнь обрели. «Я пойду», — раздался голос у нас за спиной. Мы обернулись, из воды на нас грустно смотрела Крулла. «Устала я быть тут одна. К сестрам хочу. Меня подселите». «Точно, согласна», — спросил я. «Да». «Ну вот», — улыбнулся Авангур, — «теперь дело за малым. Тащи сюда свою дворфу». Я молча кивнул и вернулся в замок. Было раннее предрассветное утро, небо порозовело на востоке, и вскоре Лия должна была вставать. Я прошел в ее комнату, поднял спящую девушку, словно пушинку, и вновь оказался на горе. Создал стол и положил на него тело девушки. Посмотрел на Авангура и улыбнулся. «Вот...» «Что вот?» — спросил он. «Вот та самая Дворфа». Продолжая улыбаться, ответил я. «Я вижу». «Делай!» «Что делать?» «Как что?» — удивился я. Подсаживай духа Крулы». «Я этого делать не умею», — спокойно заявил Авангур. «Как не умеешь?» — я был поражен в самое сердце. «Но ты же сам сказал, что идея нормальная». «Идея нормальная», — согласился он. «Надо узнать, как подсадить духа в девушку и перекинуть поводок». «И как?» — я отупело стоял и смотрел на Авангура. «А вот этого я не знаю». «Давай Рохлю позовем!» Я беспомощно переводил взгляд Савангура на спокойно спящую дворфу. «Не надо никого звать!» — отозвалась Крула. «Владыка, прикажи вселиться в девушку, там я сама разберусь!» Я вспотел, вытер лицо запястьем и приказал. «Крула, войди в дворфу и перекинь на себя поводок!» «Эй, какой найдешь!» Крула мгновенно растаяла, а мы с Авангуром с огромным вниманием уставились на Лию. Шло время, но с ней ничего не происходило. Она лежала спокойная и отрешенная от всего. Вдруг она издала громкий стон, и мы вздрогнули.